Разведка боем Ночью в камеру к Исаеву перевели никандрова В слабом неровном свете лампы, забранной металлической сеткой, лицо сокамерника показалось Исаеву отдаленно знакомым, но расспрашивать он его ни о чем не стал, понимая, что к нему этого человека подсадили неспроста. Неуман затеял серьезную игру, и баловать подопечного соседом просто так в его задачу, вероятно, не входило. «Посмотрим, как работают здешние наседки», — подумал Исаев, укрываясь одеялом. «Это тоже интересно». Утро он начал с гимнастики. Занимался он гимнастикой изнурительно, до обильного пота, но сегодня старался не шуметь, прыгал только на мысочках и отдувался в полсилы. Сокамерник еще спал. Вообще-то Исаев ненавидел гимнастику. Он считал, что пешие и лыжные прогулки, поездки на воды и верховая езда никак не могут гарантировать человека от падения на голову куска штукатурки или отравления угарным газом. Но здесь, в тюрьме, гимнастика необходима как инструмент дисциплины. Потом воняет, услыхал он хрипловатый голос. Под не дерьмо можно перетерпеть, ответил Исаев и обернулся. Во-первых, вставайте, граф, вас ждут великие дела. А во-вторых, давайте знакомиться. Максим Исаев. Леонид Иванович Никандров. Не может быть. О чем вы? Тот самый? Какая разница? Тот другой. Разница огромная. Понимаете, мне здесь не дают книг, только Библию. Никандров перебил его. А что Библия? Не книга, по-вашему? Да слушай после казни. Так кажется у древних. Если бы вы всегда исповедовали эту истину, Исаев расхохотался. Он смеялся долго для того, чтобы сэкономить время на раздумья. Значит, думал он, Неуман сказал несчастному писателю, откуда я. Они его, видимо, переломали на деле Воронцова и подсадили ко мне. Про меня несколько позже, Леонид Иванович. Поднимайтесь, попробуйте помахать руками, потом я сделаю вам массаж и начнем наш реферат. Вы сумасшедший? Да. А что? Задирайте рубаху, исполню вам массаж но завтра все равно заставлю делать ногодрыганье и руковерчение». Исаев сел на краешек нар возле плеча Никандрова. Тот в ужасе от него отодвинулся, не смог скрыть тяжелой испуганной ненависти. Исаев покачал головой и тихо, очень дружелюбно сказал, «Леонид Иванович, вам следует завязать со мной добрые отношения». Никандров рывком сел. Потер мятое лицо свое большое, исхудавшей пятерней, словно отгоняя наваждение, и спросил, «Зачем?» «Почему я должен завязывать с вами добрые отношения?» «Только не кричите. Стражники отлупить могут. А это обидно. Задирайте рубаху и на пузо извольте». В 19-м, когда Исаев был офицером в пресс-группе Колчака, он попал в плен к партизанам. Он не имел права открываться даже своим. Да и откройся, кто б поверил. Поэтому, крепко отлупив белого гада, партизаны бросили его в сарай, но под утро завязал с собой с подошедшим бронепоездом адмирала, об Исаеве в пылу схватки забыли, и утром после крепкого чая с водкой его растер поручик Курочкин, каратель исконных капелевцев. Массаж сделал он мастерски, и с тех пор Исаев поверил в волшебство этого врачевания. Однажды он, смеясь, сказал Бокию. «Глеб, я могу перевербовать любого стареющего разведчика на капелевском кавалерийском массаже». Он долго растирал Никандрова, и тот уснул со странной тихой улыбкой на лице. После завтрака Исаев сказал, «А теперь давайте до обеда дискуссия». «У меня прогулка до обеда». Бедненький усмехнулся Исаев. «Все ясно. Ему поручили установить для меня связь». Им важно узнать, кого я хотел бы здесь найти и как связаться с волей. Прогулка-прогулка, а лежать все время грех. Поднимайтесь и давайте дискутировать стоя. Вы знаете новую теорию медицины, нет? Если человек будет стоять по 8 часов в сутки, он гарантирует себя от язвы, геморроя, атрофии простаты, ацетера И так далее, и так далее. Латынь. Дайте мне спокойно лежать. Не дам. У меня ноги болят. Перестанут, поднимайтесь. Никандров поднялся, отошел к стене. Вот так, — одобрительно заметил Исаев. Очень хорошо. Итак, мы начинаем. Работая в пресс-группе покойного адмирала, я передавал телеграфам корреспонденции, которые сразу же шли в номер. Стремительность войны предполагала стремительность языка. Библия — это история античных войн. Отсюда краткость, сжатость и афристичность языка. Вы заметили, никогда язык не бывает так сочен и емок, как в минуты наивысшего напряжения, когда на карту поставлена жизнь. Вспомните прошлый век. Описательство – первооснова традиций Но мир устал от расплывчатости. Мир требует конкретики. В этом кроется громадная опасность для человечества, ибо конкретность зиждется на утилитаризме, на однозначной рецептуре, на едином гребешке для всех. Платформа Бенита Муссолини в этом смысле поразительный образчик возможного будущего. Однако революция в обществе, вызвавшая к жизни, пусть пока еще не видную, революцию в производстве, науке и технике, неминуемо поставит к барьеру и литературу. Прежняя литература кончилась. тфу сказал Никандров. Тфу. Да никогда не кончится литература. Никогда. Противно слушать. Все вроде бы рядом с правдой, а ложь. Как может кончиться наша литература, когда она всегда страдала народными страданиями? Прекрасно. Именно это я и хотел от вас услышать. Жить страданием народа значит быть внутренне честным, да? Именно. Исаев подошел вплотную к Никандрову и сказал, «Вы убеждены, что имеете право говорить о честности литератора после того, как вас подсадили ко мне провокатором?» Он не давал Никандрову опомниться. «Что он вам велел сделать?» С кем вы должны повидаться на прогулке? О чем обязаны ему доносить? — Вы говорили со мной, зная обо всем? — Догадывался. — Значит, вы играли со мной? — Это Неуман играет с вами. А для меня вы были, есть и останетесь Некандровым, — грустно сказал Исаев. — Если устали, можете полежать десять минут. Проклятая российская черта — сострадать. На Западе враг есть враг, а мы и во враге, злодее, колупаемся. А то, что российская литература никогда не кончится, об этом спору нет, это я дразнил вас. Скоро вас на прогулку выдернут. Там к вам, наверное, кого-то подсунут. Будет с вами товарищ говорить и просить мне весточку передать. Это их человек. Скажите, завтра возьмете. И но об этом доложитесь. Никандров вздохнул. Никогда не думал, что это такое счастье говорить, пусть даже с врагом, на хорошем русском. А вы поверили Неуманну, что я враг? Клевы из ЧК, так кто же вы мне? Друг, что ли? Ну, а если я офицер Колчака, тогда кто я вам? Тогда знакомый. А где же объективность? Если в Камзоле друга в Веригах враг? В ком же больше нетерпимости? Во мне или в вас? Если я не разделяю ваших воззрений, значит враг? Где же ваш демократизм, о котором вы скорбите? Россияне воспитаны на почтительном любопытстве к личности писателя. Смотрите, как бы не кончилась почтительность. Лишь любопытство останется. А тогда один выход. В заосад. В Берлине он без клеток. Рвы с водой. Очень демократично. Нарком Внешторг. Лежаве. Вчера в посольство для встречи с Софторгпредом приехал глава ювелирного концерна Маршан. Он заявил, что после того, как его представителя посетил русский оценщик бриллиантов, его он знает по прежним операциям, его концерн готов вступить с нами в деловые отношения. Смысл внесенного Маршаном предложения заключается в том, чтобы пожамчи отобрал и привез в Ревель драгоценности из реестра уникальных. Пожамчи должен подобрать для нашего концерна те бриллианты и сапфиры, которые позволят мне, несмотря на риск, предложить вам продукты питания – хлеб, масло, растительные жиры и мясо. Вы должны понимать, что все ювелиры мира бойкотируют вас, однако я иду на риск, учитывая наши взаимные перспективные интересы. На предложение купить драгоценности Маршан ответил отказом, мотивируя это тем, что он не может нарушить корпоративного уговора бойкотировать наши драгоценности на мировой бриллиантовой бирже. На мой вопрос, каким образом в таком случае он сможет поставить нам продукты питания и как мы обозначим идентичность стоимостей, Маршан ответил, что это все будет решено в Ревеле, после того, как он посмотрит бриллианты, подобранные пожамчи. «Ни с одним из ваших оценщиков я дел иметь не стану, ибо пожамчи, выдающийся спец в этой области, и пользуется большим авторитетом на отверпинской бирже драгоценностей. Он сказал также, что продукты, которые он может нам предложить, будут куплены им через вторых и третьих людей в Швеции. Прошу решить вопрос об откомандировании пожамчи с бриллиантами в Ревель для закупки продуктов питания. Шорахов. Энкофин, замнаркома товарищу Альскому. Уважаемый товарищ Альский! Прошу вас запросить в Гохране характеристику на НМ пожамчи, с тем, чтобы в случае положительной оценки его работы использовать его по линии НК Внешторга. Продолжающиеся срывы наших переговоров с французскими и голландскими, а также английскими фирмами, острая необходимость в получении оборотных средств для закупок в Швеции и Германии паровозов, плугов и оборудования для строящихся электростанций выдвигают этот вопрос в число первостепенных. С товарищеским приветом! Замнарком Внешторг Лежава. Телефонограмма Лежаве Атальского. Энкофин. Характеристика на Пожамчи есть в его личном деле, находящемся у вас, так как он уже командировался в Ревель. В управление кадрами. Прошу оформить выезд в Ревель НМ Пожамчи по линии нашего наркомата. Лежава.